Второе. Восточная математика возникала как прикладная наука, имевшая целью облегчить календарные расчеты, распределение урожая, организацию общественных работ и сбор налогов. Вначале, естественно, главным делом были арифметические расчеты и измерения. Однако в науке, которую столетиями культивировали специалисты, чьей задачей было не только ее применение, но и посвящение в ее тайны, должен был развиться абстрактный уклон. Постепенно наука стали заниматься ради нее самой. Из арифметики выросла алгебра, не только потому, что это облегчало практические расчеты, но и в результате естественного развития науки, культивируемой и совершенствуемой в школах писцов. В силу тех же причин из измерений возникли начатки, круглая скобка, но не больше, конец круглой скобки, теоретической геометрии. Хотя торговля и процветала в этих обществах Древнего Востока, Их экономическая сердцевина оставалась землегельческой, хозяйственной основой были села, обособленные и консервативные. Это приводило к тому, что различные культуры оставались риска отличными одна от другой, вопреки сходству экономического строя и одинаковому в основном уровню научных сведений. На залпнутость китайцев и египтян вошла поговорку «никогда не составляло труда отличить друг от друга искусство и письменность Египта, Месопотамии, Китая и Индии». Точно так же мы можем говорить о египетской, месопотамской, китайской и индийской математике, хотя в общем, по своей арифметикой в гибридической природе, они весьма схожи. Даже если наука одной из этих стран в течение некоторого периода обгоняла науку другой, она сохраняла свойственные ей приемы и символику. На Востоке трудно датировать новые открытия. Статический характер его общественного строя, приводил к тому, что научные сведения сохранялись без изменений в течение столетий и даже тысячелетий. Страница 35. Открытия, сделанные в пределах одного городского поселения, могли остаться неизвестными в других местностях. хранилище научных и технических знаний могли быть уничтожены войнами при смене династий наводнениями. Предание гласит, что в 221 году до нашей эры, когда один абсолютный деспот, сын Ши Хуанди, круглая скобка, династии Цинь, первый «желтый император, конец круглой скобки, установил свое господство над всем Китаем, он приказал уничтожить все научные книги. Позже многое было вновь записано по памяти. Но подобные события весьма затрудняют датировку открытий. Другая трудность в датировке достижений восточной науки связана с материалом, которым пользовались для их закрепления. Народы двуречия обжигали глиняные таблички, которые практически были неразрушены. Сноска 1 Начало первой сноски. Если только их тщательно сберегать после того, как они откопаны... Много табличек пропало из-за плохого обращения с ними. Конец первой сноски. Екиптяне пользовались папирусом, и поэтому значительная часть памятников их письменности сохранилась в условиях сухого климата. Китайцы и индийцы применяли значительно менее надежный материал – древесную кору или бамбук. Китайцы во втором столетии нашей эры начали пользоваться бумагой, но мало что сохранилось от тысячелетия предшествующего 700 году нашей эры Поэтому наши сведения о восточной математике весьма отрывочны и для столетий до греческой эпохи, ну и кроме материалов Египта и Дворечи, почти ничем не располагаем. Вполне возможно, что новые открытия поведут к полной переоценке относительного значения различных форм восточной математики. В течение долгого времени с самыми богатыми историческими источниками Мы обладали по Египту благодаря открытому в 1858 году так называемому папирусу Раенда, написанному около 1650 года до нашей эры, но содержащему значительно более старый материал. За последние 20 лет наши сведения о египетской математике значительно возросли благодаря замечательным открытиям О. Леги Бауэра и Ф. Тюро Данжена, которые расшифровали большое число глинийных табличек. Теперь выясняется, что вавилонская математика была значительно более развита, чем ее восточные партнерши. Возможно, это заключение будет окончательным, так как существует известное соответствие содержания вавилонских и египетских текстов за ряд столетий. Страница 36 более того в экономическом развитии двуречия ушло дальше чем другие страны так называемого плодородного пояса на ближнем востоке простиравшегося от двуречи до египта двуречь было перекрлюском многочисленных караванных путей тогда как египет находился сравнительно в стороне к этому надо добавить то обстоятельство что возделывание почвы в районе блуждающих тигра и ефрата требует больше технического искусства и регулировки чем в районе нила Этой, кавычка, раскрывается самой добропорядочной из всех реп, конец кавычки, если воспользоваться выражением Уильяма Уилкокса. Страница 37. Быть может, дальнейшее изучение древнеиндийской математики обнаружит неожиданные достижения, но пока притязания на это не кажутся достаточно обоснованными.